Глава тридцать девятая. Два месяца спустя. Синий флигель, пружинящие под ногами половица. «Госпожа», — служанка, моющая в коридоре пол, завидев ее, немедленно согнулась в поклоне. «Доброе утро, Шила», — улыбнулась Диана. «Я же просила не гнуть лишний раз спину». «Простите, госпожа». Девушка немедленно выпрямилась. «Простите, я». Все хорошо», — заверила Ди. Это ничего, им всем еще предстоит очень многому научиться. Марка у себя? Да, госпожа. Диана снова улыбнулась и поспешила по коридору дальше. Настроение было великолепное, а бумага, которую она несла, жгла ладонь, так хотелось скорее поделиться новостью. Тук-тук. Естественно, она ворвалась в его кабинет без стука. Так и знала, что ты здесь. Спохватившись, прятала руки за спину, чтобы он заранее ничего не заметил. Ммм, а где мне еще быть? Марка оторвался от бумаг, которыми, как всегда, был завален его стол. Ну, лукаво протянула Диана, например, в кабинете в доме. Марка поморщился. Да какая разница? Ди уже не единожды предлагала ему занять никем не используемый бывший кабинет, почившей леди Гарье. Но он всякий раз искал и находил причины этого не делать. Что ж. Диана очень надеялась, что новость, которую она для него припасла, поможет ему отбросить предрассудки. Разница есть, прошептала Диана заговорщическим шепотом, когда муж наконец подошел к ней, чтобы поцеловать. В кабинете в доме есть диван. Марк рассмеялся и обнял ее, мягко коснулся губ губами, и вдруг наткнулся ладонью на зажатую у нее за спиной свернутую в рулон бумагу. Это что? Подозрительно изогнул бровь. Сюрприз. Улыбнулась Ди и, наконец, протянула ему свой подарок. «Мне стоит беспокоиться?» «Нет». «Ты меня уже пугаешь». Пробормотал он, снимая шнурок, которым был перевязан листок и разворачивая документ. Правда, плотная бумага тут же попыталась вернуться обратно, и ему пришлось взяться одновременно за верхние и нижние концы, чтобы ее удержать. Диана отступила от него и теперь тихонько следила за ним блестящими от нетерпения глазами. «Он же правильно воспримет, правда? Не надумает чего-нибудь? Не обидится?» «Вольная!» — выдохнул Марка, опуская руку с листком. «Вольная!» — осторожно кивнула Ди. Идея превратить это в сюрприз внезапно перестала оказаться ей гениальной, потому что по его лицу в этот момент ничего невозможно было прочесть. Просто Марка не затрагивала эту тему сам, и она подумала, что ему, может быть, неловко напоминать ей о своем официальном положении. А может, унизительно. Или... В общем, Диана взяла и сделала все сама. Отправила нужные письма, связалась с нужными людьми. «Теперь ты здесь хозяин», — сказала она, делая осторожный шажок навстречу. «Совершенно свободный человек, мой муж и хозяин Сливды». Он все еще на нее смотрел, долго, пронзительно, в самую душу. Ди закусила губу. Я все испортила, да? Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя зависимым от меня. Я еще понимала, что гордость тебе не позволит попросить, и поэтому сама. А еще... А Марка вдруг улыбнулся и притянул ее к себе. Ты чего паникуешь? спросил совершенно спокойно и Диана чуть не упала от облегчения, поэтому на всякий случай обняла его крепче. «Я пытаюсь учиться думать наперед, но у меня ещё не очень получается», — призналась она. Он усмехнулся, уже привычно коснулся губами виска. «Я тебя такую люблю», — сказал Бестолики сомнения в голосе. «Внезапно. И я тебя», — ответила Ди, — «такого» и чуть отклонившись, подняла к нему лицо. Пойдем смотреть твой новый кабинет. Марка закатил глаза. Надо, да, да. Диана уверенно закивала и вновь, перейдя нам, на значительный шепот, добавила: Там же есть диван, помнишь? Диван в кабинете, конечно, был, но за два месяца он покрылся пылью, как и все остальные поверхности в этом помещении. Кабинет был закрыт на замок, и горничные не имели в него доступа. «Ты сам сюда ни разу не заходил, да?» Спросила Ди, смахивая пыль с широкого кожаного подлокотника, чтобы затем на него усесться. Марка, прошедшая мимо неё, к столу дернул плечом. «Да как-то без надобности Все важные документы у меня в синем флигеле. Леди Гарье здесь разве что выслушивала доклады, да изредка писала письма. И подписывала документы, задумчиво пробормотала Диана, глядя на массивный пустой стол, на котором остались лишь забытая подставка с письменными принадлежностями и лежащее возле нее перо, которое, видимо, бросили в торопях, да так и забыли убрать. Подписывала, конечно. Марка не понял, что она имела в виду, обернулся через плечо. «Ты чего?» Не понял, увидев выражение ее лица. Но Ди проигнорировала вопрос, качнула головой. При тебе подписывала. В первое мгновение Марка посмотрел на нее, как на сумасшедшую, потом задумался. Нет, обычно нет. Она всегда предпочитала, чтобы я оставлял ей бумаги для дополнительного ознакомления. То есть ты не видел, как она их подписывала? Уточнила Диана, все еще глядя на стол и на то, что на нем находилось во все глаза. Марка нахмурился, потом тоже стремительно обернулся к столу. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Подставка и перо слева», — подтвердила Ди. Леди Гаррия была правшой. Они переглянулись оба, прекрасно понимая, что в этом доме был только один левша, который имел доступ в хозяйские кабинеты, пользовался достаточным доверием леди Гори и словно по волшебству в двери внезапно постучали. «Господа, вы там?» — раздался из коридора голос дворецкого. Они еще раз переглянулись. «Да быть не может», — пробормотала Диана, поднявшись с подлокотника и повернувшись лицом к выходу. Марко недобро прищурился. «О, еще как может!» И уже громко. «Да, гордис, входи». Двери тут же распахнулись и на пороге появился дворецкий собственной персоной. «Как удачно, что Тария видела, куда вы направились там». «Гордес, где ты тогда нашел завещание леди Гарье?» Перебил его Марку. И Гордес, до этого совершенно невозмутимый и даже довольный, забегал глазами по помещению, словно нашкодивший ребенок. Однако ребенком он давно не был. Опытный, прожжённый интриган, старик очень быстро взял себя в руки и гордо вздернул острый нос к потолку. Но и этого короткого мгновения замешательства было более чем достаточно, чтобы все стало ясно. «В этом кабинете, конечно же», — заявил, как всегда, чопорно. «На этом столе надо понимать». Буркнула Ди, подойдя к Марка и став с ним бок о бок, заодно скопировав его позу, скрестила руки на груди. На столе. невозмутимо подтвердил Гордис. Они смотрели на него, а он на них, двое против одного, ожидаемый итог. Старик тяжело вздохнул и признался. Когда лорд Гарье умер, и пришла пора леди Гарье вступать в наследство и предоставить образец своей подписи в магистрат. Она безутешно рыдала днями и ночами. Это было решение госпожи не моё, Выдать мою подпись за ее. Мне она доверяла достаточно, а у нее так тряслись руки, что она не могла держать перу. Гордис поморщился. Да и почерк у леди Гарри обещал желать лучшего. Ну и. Он развел руками в воздухе. Так и повелось. Пять лет. Мрачно подытожил Марку. Пять лет. Пожал плечами дворецкий. И вот теперь-то все встало на свои места. Все это время день и раз задавалось вопросом, как вышло так, что тетка, обещавшая подписать завещание на ее имя только после церемонии, пошла вразрез с собственными принципами и сделала это заранее. Выходит, не пошла, осталась верна себе до конца. А артефакт действительно работал превосходно. Подпись оказалась самой, что ни на есть подлинной. Диана не выдержала, прыснула, а потом и вовсе тихонько рассмеялась. Упершись лбом Марка в плечо. «Хорошие у тебя друзья», — пробормотала она, все еще борясь с приступом нервного смеха. «У нас», — твердо поправил Марк, обняв ее за талию. «У нас». «Спасибо, Гордис. «За что?» — изобразил тот удивление. «Не понимаю, о чем вы». Плечи Дианы дрогнули снова. Так я, собственно, зачем вас искал? — продолжил дворецкий. Госпожа, там приехал молодой человек. Просит его впустить, ищет Женеду и говорит, что он ваш брат. Диев скинула голову, не веря своим ушам. Пойдем встречать?» — подмигнул ей Марко, поймав ее взгляд. «Умаялся, по ворота-то подпирать!» — сварливо заметил гордец. И Диана снова рассмеялась. Но на сей раз не нервно, а весело и открыто. Пойдем, кивнула с удовольствием. «Горде совы не могли бы позвать Жнеду. Старик хмыкнул. Так они уже давно вдвоем подпирают ворота в обнимку.